Глава 20. Алхимия для чайников. Важно не передержать в 26-градусной воде лепесток мутника Ровно 56 секунд. Не больше и не меньше. Мастер Лойд в своем излюбленном защитном желтом костюме и противогазе ходит между алхимическими столами, забирается на стремянки и смотрит, на каком этапе та или иная химическая реакция. Кто еще не размолол под солнечным цветом корень изобилия? Рокс только что освободил стол. и Сида вышла из-за своего рабочего места и направилась на смену Роксу. В высоком потолке проделано отверстие, которое закрыто не обычным стеклом, а увеличительным. Отчетливо видно падающий на черный дубовый стол с микроскопом солнечный луч. «Так что думаешь?» Я спросил у гнома, стоящего за столом напротив лицом ко мне. «О чем?» Друг внимательно переливал светло-зеленую жидкость в склянку побольше. «Ахаша, ректор Таарис узнал, что они родственники, и заставил ее... отпустить Исси?» «Возможно». Без интереса к разговору пробурчал гном, дотронулся пальцем до учебника, прочел несколько строк и перелеснул страницу. «Я знаю эту эльфийку. Она бы не сдалась просто так». «Угу». Гном зажал язык между зубами, вливая в сосуд со светло-зеленой жидкостью отвар из мозгов Грумлера. «Пожалуй, я пойду к ректору и спрошу у него напрямую». «Что?» Друг тот же отвлекся от своего любимого дела и отложил все ингредиенты в сторону. «Я должен помочь Хаше, если она в беде!» «Из какого ты мира, Кай?» неожиданно спросил гном. Я растерялся и подавился собственной слюной. «Что?» «Я спросил. Из какого ты мира?» повторил низкорослик. Уже много лет родные из китайцев умирают, и чаще всего они сами делают этот выбор. Под давлением, конечно, но все же. Хаше не повезло. Она оказалась матерью Купидона. «Мне тоже жаль эльфийку, но она лишь одна из всех остальных». «Нет, здесь что-то не так. Накануне Дня Всех Святых она была в Олимпусе, а на следующий день уже нет. И даже не попрощалась. Нужно узнать у Исси, когда они виделись в последний раз». «Ого», – удивился Друкс. «Ты можешь заговорить с эльфийкой? Это что-то новенькое. До сих пор ты вел себя довольно скромно». «Я не знаю, что это. Я любил ее как будто заведомо, понимаешь?» А когда она появилась на той арене и спасла меня, то мои чувства пропали. То есть я без ума от эльфейки и в то же время смотрю, как она мелит корень изобилия и совершенно равнодушен». «Может, дело в гремлинах?» Мастер Лойд подошел к моему столику коротким кряхтением, заставил вернуться к работе. Забрался по стремянке и проконтролировал, как растертый соловьиный клюв вступает в реакцию с отваром из корня изобилия. «Дождался, когда я погружусь в работу и пошел дальше». «Может, дело в гремлинах?» – шепотом повторил друг, поставив будильник. Он уже варил зелье. «Думаешь? Ты сам говорил, что у Зевса смели шуры-муры. Жизнь гремлинов влияет на купидонов, ведь так? Не удивлюсь, если твой интерес к Исси пропадает, когда они, например, в ссоре». Я посмотрел на эльфийку, стоящую в центре аудитории у солнечного луча, и серьезно задумался. «Предлагаешь вернуться в семнадцатое измерение и заставить Гремлина жить со своей подружкой в мире и согласии каждую минуту?» – улыбнулся я. «Или заставить их навсегда забыть друг о друге?» – произнес гном. «Сначала я улыбнулся, решив, что он шутит, но, подняв глаза, увидел, что друг говорит вполне серьезно. Не знаю. Не способен я причинять боль?» «Сначала я улыбнулся, решив, что он шутит, но, подняв глаза, увидел, что друг говорит вполне серьезно. Не знаю. Не способен я причинять боль?» и с этим учителем в Олимпусе придется очень хорошо поработать. «Оставлю пока все как есть. Нужно узнать об этой связи побольше у госпожи Грунф. Следующий урок по контакту с печатью через пару дней. Не думаю, что за это время произойдет что-то серьезное». «Дело твое». Будильник у низкорослика на столе прозвенел, и он поднял миску с отваром с электрической плитки. Я посмотрел на эльфейку. Она вернулась на место и теперь перелистывала страницу за страницей в учебнике по алхимии. «Хаша может быть в опасности», – наконец сказал я. «Начнем с нее, а потом уже займемся всем остальным». Иси, громко шепнул я. Эльфийка подняла голову. «Мне нужна помощь. Можешь подойти?» Иссида обернулась, чтобы удостовериться, что я обращаюсь к ней, и с разрешения преподавателя по алхимии подошла к моему столу. «У меня проблема с сопряжением на электризованного камня, и...» Я увидел, что преподаватель по алхимии отвернулся и зашагал в другую сторону. «Как вы попрощались с Хашей?» Эльфийка тут же оторвала взгляд от стола. «Ты за этим меня сюда позвал?» Грубо спросила она. «Ну да». «Я надеюсь, в следующий раз ты найдешь более подходящее время для личных бесед, идиот». Я опешил. «Ладно», — закатила глаза Эльфийка. «Что ты хотел узнать?» «Понятно. Некоторые отрицательные черты передавались с генами матери. Разве можно так грубо выговаривать мне...» «Ладно, проехали». «Может, она просто слишком увлечена учебой?» «Когда ты в последний раз видела свою мать. Чем она объяснила свой уход? Ты же понимаешь, что скитальцы могли заставить ее умереть?» «Мне нет дела, что будет с этой женщиной!» Неожиданно для меня ответила Исида и тут же добавила. «Она меня родила. В целом, на этом ее заслуги закончились. А ты чего уставился?» Грубо обратилась она к Другзу. Гном нахмурил брови. «Я... я...» «Лучше сходи и кинь мне в синюю пробирку пару своих волос. Я делаю зелье трансформации». «Хоть один раз побуду низкоросликом». «Ну, чего ждешь? «Мастер Лойд велел всем студентам помогать друг другу». Гном хотел что-то ответить, но в последний момент сдержался и пошел к столу из сиды. «Но... она же помогла тебе восстановиться от ран!» Вернулся я к разговору после того, как проводил взглядом своего товарища. «Хочешь сказать, что теперь я должна прыгать от радости и хлопать в ладоши?» Девица оказалась совсем не такой, какой я себе ее представлял. «Чёрствая, эгоистичная, холодная». «Но она ведь не могла уйти просто так», – продолжал настаивать я. Эльфийка некоторое время молчала. В это время друг свернулся к своему столу и теперь делал вид, что очень занят алхимией. Хотя, наверняка, так оно и есть. «Она оставила мне письмо. Я сохранила его на случай, если ректор Таариса заботится ее уходом». «Письмо?» – обрадовался я неожиданной зацепке. «Я должен на него взглянуть. Мне? Оно?» «Ну ладно», – неохотно согласилась Исида. «Вы же вроде ее друзья». Эльфийка вернулась за свой стол, достала из рюкзака лист. Принесла мне. «Волосы с бороды гнома – справедливая цена за эту писульку!» Бросила она и протянула мне письмо. «Не переживай. Если ректор Таарис спросит о Хаше, я отдам его ему». Эльфийка ничего не ответила и вернулась за стол. В ее руках тут же что-то зашипело, а затем склянка выпала у девушки из рук. Нервничает. Что-то скрывает. Бросаю взгляд на лист бумаги. Старый. В клетку. Сейчас служен в четыре раза. Был полностью смят, а затем расправлен. Так, когда непризнанный гений вырывает страницу из печатной машинки и в гневе комкает ее, чтобы переписать заново. Разворачиваю. Лист расписан с обеих сторон. С обратной стороны не полностью. «Еще 5 минут и приступим к сдаче зачетов», объявляет мистер Ллойд и звенит в колокольчик, чтобы привлечь внимание всех. Я начинаю читать. «Иси, мне жаль, что у нас ничего не получилось. Искренне». «С первого дня, когда ты появилась на свет, я хотела быть твоей матерью, но твой отец не позволил. Он забрал тебя, и теперь ты считаешь, что я бросила своего ребенка. Да, мне понадобилось много лет, чтобы отправиться на твои поиски, но Дидла не позволял мне сделать этого раньше». Дидла, Я опускаю листок и поднимаю глаза на Другза. Он осматривает разлитое в пробирке зелье, словно самое дорогое в своей жизни. «Друкс!» — зову я гнома. «А?» — тот поднимает голову. «Понимаю, что нужно сперва дочитать до конца письмо и только потом выдвигать предположение». Машу рукой, мол, ничего не случилось. Гном снова отвлекается на пробирки, а я на исписанный лист. «Он видел меня насквозь! Словно читал мысли! Знал, что у меня есть дочь, за которой я брошусь в огонь и в воду!» «Нет, я так не могу!» «Друкс!» «Чего?» «Держи!» — протягиваю письмо. «Читай первый абзац!» Гном побежал глазами по предложениям. «Ну и что я тут должен увидеть?» «Это письмо мне!» Гном поднял удивленные глаза. «Дидла, это орк, с которым мы застряли в городе трейлеров!» «Объясняю!» Они кто-то там у Хаши!» «Она знала, что письмо может попасть ко мне в руки и завуалировала послание!» «Вот из этой строчки следует, что скитальцы знали, что они сы родственники Получается, Архиус тоже мог знать, что она мать из Сиды и поэтому задержал ее в Олимпусе. Друкс, наконец, заинтересовался историей. Вот об этом я не подумал. Правильно говорят, одна голова хорошо, а две лучше. «Это сейчас не важно», – отвечаю я. «Важнее узнать, почему Хаша ищет поддержки в моем лице. Ведь есть киталец, и если бы...» Я запнулся, потому что продолжение фразы сулило мне открытие правды о том, что я попаданец. «Я хочу сказать, что для любого скитальца ее смерть неизбежна, и по идее я не могу ничем помочь». «Она просит мне о помощи». Гном не отрывает глаз от письма. Строчкой про серба безумного, основателя школы, она намекает про склеп скитальцев. «Склеп скитальцев?» Я хмурю брови. Под зданием библиотеки есть склеп. Там захоронены великие купидоны, чей прах или кости удалось вернуть в обитель охотников на чудовищ. «Как ты понял?» Вот эта строчка. Читай. Друкс передает письмо мне. «Призраки скитальцев преследуют меня в стенах Олимпуса». Прочел. Киваю. Гном продолжает. Она не имеет в виду свой страх от того, что ректор Тарис или еще кто-нибудь узнает о их кровной связи с Исидой. Она намекает на то, что что-то из склепа угрожает ей. «Подожди, ты хочешь сказать, что родных скитальцев забирает не кодекс, который должен освободить купидонов от привязанности, а то, что находится в склепе?» «Именно», — подтвердив мои слова, ошарашивает меня Друкс. «Если то, что находится в склепе, уничтожить, то...» то проклятие падет, заканчиваю я за гнома. Нет, отрицает он, вернее, может быть. Но будущие скитальцы точно не будут вынуждены отныне лишаться родных. Колокольчик мастера Ллойда беспрестанно звонил уже несколько секунд, привлекая внимание студентов, пока я находился в трансе. «Итак, первым я попрошу продемонстрировать свое зелье Оглу». Я, наконец, смог вернуться в себя и посмотреть на Арчиху, которую обидел в первый день знакомства. Она вышла в центр аудитории с пробиркой в руке. «Итак, Огла», – начал преподаватель. «Если ты все правильно сделала, то, воткнув шприц в яблоко, оно уменьшится до размера горошины. Приступай». Огла берет яблоко из вазы, игла входит во фрукт. Арчиха впрыскивает зелье и кладет яблоко перед собой. Согласно рецепту из учебника, через 10 секунд яблоко начнет увеличиваться. Яблоко буквально растет на глазах. Вот оно уже размером с другза, деревянный стол, меня. Огла от испуга запинается за ступеньку позади себя и валится на пол. Из червивых отверстий вываливается мякоть, которую кожура не способна сдержать. Фрукт становится все больше и больше. Мастер Ллойд подбегает и втыкает антидот. Яблоко тут же сдувается, словно воздушный шар до прежних размеров. Студенты подхихикивают над орчихой. Жаль лица, алхимика не видно за противогазом. Он срывает его. Волосы с потом пристали к лицу, а оба глаза как два больших рубля из моей молодости. «Что я вам говорил? Ошибка на последнем этапе грозит противоположным эффектом. Вы можете допустить неточность до него и отделаетесь лишь тем, что зелье будет неэффективно. Но если напортачите с реакцией на последнем этапе, то это может стоить вам жизни». Огла поднялась и виновата смотрела в пол. «Если уж из нее они хотят сделать скитальца, то я точно справлюсь». «Садись, Огла. Ты придешь пересдавать зачет на следующей неделе». «Студент Оу -Роуз. «Твоя очередь. Я надеюсь, ты ничего не напутал». Эльф-задавака с пирсингом в носу выходит в центр аудитории, держит в руке сосуд с розовой жидкостью внутри. «Не знаю я, что это на самом деле, то спутал бы со столовским киселем». «Какое зелье ты должен был сварить, чтобы получить зачет?» Эльф не отвечает. «Противно жуется. Это не жвачка. Может быть, соты их давали на завтрак?» Садится на корточки, кладет перед собой спичечный коробок. Смотрит из-под лобья на остальных студентов и преподавателя. ехидно улыбается. Выплевывает консистенцию, которую жевал все это время. Откупоривает пробку на сосуде и выливает несколько капель на старый спичечный коробок. В этот же момент у картонной коробочки отрастают шесть лап и рогатая голова. Спичечный коробок начинает бегать по старой каменной плитке, словно живой. Все аплодируют. «Я тоже». «Отлично, Тониэль!» – воскликнул мастер Ллойд. «Отлично! Я совершенно заслуженно ставлю тебе зачет. Неси зачетную книжку. А все остальные, пока попробуйте догадаться, ДНК какого насекомого использовал ваш одногруппник для выполнения задания». Конечно, догадался Друкс. Получил свою порцию похвалы от преподавателя и довольно уткнулся в собственные склянке. «Что ж, Кайлан Роуз, твоя очередь». Я хватаю с алхимического стола зачарованный камень. Выхожу на центр. Все глядят на меня. Отпускаю посторонние мысли. Кладу камень на небольшую железную миску перед собой. Беру со стола для сдачи экзамена электрическую зажигалку для плиты. В моем мире тоже такие есть. Подношу к булыжнику и выпускаю заряд тока. Ток мгновенно преобразуется в сильные грозовые молнии. Они начинают вылетать из зачарованного камня и бить в специально установленный громоотвод. Все аплодируют. «Отлично, Кайлан!» – восхищается алхимик. «Зачет! Неси книжку! Кто следующий?» «Я!» – тут же выкрикнул друг, с которой хочет словить свою порцию аплодисментов. Но мастер Ллойд останавливает свой взгляд на Исиде. «Ты присоединилась к нам недавно?» Исида, кажется. Покажи нам, как ты справилась с заданием!» Удрученный гном, который уже схватил несколько своих пробирок, супится, ставит склянки на место. Эльфийка выходит туда, где минуту назад сдавал зачет «Я». «Напомните, что за зелье вы держите в руке?» «Зелье трансформации!» «Фолос гнома использован в качестве прототипа!» Исида указывает кивком подбородка на моего товарища. Едва она отвела взгляд, как Друкс издал издевательский смешок. «Ты чего?» – спросил я. «Сейчас увидишь». Низкорослик снова хитро улыбнулся из-за своей густой кудрявой бороды. «Что увижу?» «Ничего у нее не получится». Гном скрутил несколько волосинок на подбородке. «Я сбил ее будильник. Не надо было вести себя как стерва. Тогда бы не пришлось пересдавать зачет». «Но если ты сбил будильник, то у нее сработает обратный эффект». О чем и говорил мистер Ллойд. «Успокойся, у зелья трансформации нет обратного эффекта», – махнул рукой низкорослик. «Будет знать, как общаться со мной, как с какой-нибудь швалью. Если бы у меня остались какие-либо чувства к эльфийке, то наверняка я бы нашел, что сделать или что сказать, чтобы помочь ей сдать зачет. Но сейчас я с равнодушием наблюдал за приближающимся крахом». Иссида выдергивает пробку из пробирки, подносит губам и одним глотком выпивает всю зеленую жижу. Студенты и мастер Ллойд замерли в ожидании трансформации в моего товарища. Эльфийка, кажется, едва сдерживает выход зелья обратно наружу». Затем кожа на ее руке взбухает. Идет волной по всему телу, увеличивая девушку в размерах. Зелье трансформации, бегущее по венам вместе с кровью, делает еще один круг, в очередной раз увеличив подопытную. В этот раз многие переглянулись, потому что, согласно теории, она должна уменьшаться до размеров гнома, а не расти. Мы с другом тоже смотрим друг на друга. В его глазах я вижу испуг. Переживает, что натворил что-то плохое. Я возвращаю взгляд на Исиду. В этот же момент происходит взрыв. Как будто большой шар, наполненный водой, разбивается об асфальт. Я успеваю только почувствовать, как что-то плюхнулось на мое лицо. Провожу рукой и стаскиваю щеки кожу эльфийки. Она вся измазана в зеленом зелье. «Обратень!» – орет кто-то из студентов. Мигом направляю взгляд на Исиду, и вместо нее вижу уродливое существо на двух тонких собачьих лапах. Все как на стандартных картинках про оборотней в романах, которые читал еще в прошлой жизни. Только этот словно умер сотни лет назад, а потом по какой-то причине воскрес. В глазницах чудовища нет глазных яблок. На всем теле ни одного клочка шерсти. Гнилая кожа цепляется за кости из последних сил. «Всем оставаться на местах!» Орет мастер Лойд. хватает со стола друг за пробирку и тут же пускает ее в монстра. Сосуд разбивается у ног чудовища и языки пламени окружают того, кто прежде был эльфийкой. Клетка из огня сжет оборотня с разных сторон. Алхимик подбегает к бинге-обунгу и кричит, чтобы тот высыпал приготовленные семена ему в ладонь. Гном слушается преподавателя и мастер Лойд кидает россыпь семян в огонь. Едва попав в пламя, зерна взрываются, словно петарды, и теперь мучают монстра. Зверь орет от боли, но прорывается сквозь стену из огня. Валится на пол. Кожа, покрытая волдырями, лопается и оставляет на каменной плитке кровавые пятна. Гном в химическом костюме подбегает к чудовищу и вонзает кинжал ему в голову. Все студенты с ошарашенным видом глядят на чудовище. «Мастер Лойд тоже замер и ждет, зашевелится ли зверь». «Но монстр не двигается. Он мертв». «Это, конечно, не твой вымученный поединок с Едобабой», до сих пор, находясь в прострации, произносит Друкс и сглатывает слюну. «Настоящие скитальцы разбираются с чудовищами на раз-два». Я поворачиваю голову на гнома. «Если это оборотень, значит, Исида пропала вместе с Хашей?» Друкс, наконец, переводит свой восторженный взгляд с преподавателя на меня. «Значит, в склеп...»